Глава двадцать шестая. Подарок на прощание. «Почему мы опять пьем?» Алекс подпер подбородок рукой и облокотился о стол в комнате бывшего поместья губернатора, до которого не добрались мстительные варцы, хотя многие дома знатных энарийцев уже разграбили. Императрица милостиво разрешила расположиться в богатых покоях, правда их держали, «Не то как особо важных преступников, не то как тайных и опасных гостей». «Не знаю. Ты когда последний раз это делал?» спросил Эрик, подливая в бокалы еще крепкого рома. «По-моему, с тобой. Свадьба? Свадьба!» Алекс даже задумчиво улыбнулся, но отнюдь не воспоминанием про обряд или распитие вина, лившегося тогда рекой, скорее купанию в водопаде и тому, что после». Шел уже третий день их пребывания здесь и третий день закрытых обсуждений с соблюдением всех возможных уровней утаивания. Талера хотела знать все. О нем, об остальных магах и дарханах, о том, как они с Варием видят будущее их мира со всеми этими условиями, церковью и служителями. Только о магии Талера знать не хотела. За столько лет прилежного послушания и веры Ей было по-прежнему трудно переступить эту черту. Да и Алекс не смог бы рассказать. ни ей. Я бы сейчас тоже не отказалась выпить. Наконец, отойдя от закрытого шторами окна, Джейна подошла и расположилась у Алекса на коленях. «Тебе нельзя», — отодвинул он бокал, обнимая ее за талию. А Эрик одновременно убрал бутылку. Джейна только вздохнула и устало ткнулась Алексу в плечо. «Тогда мне нужен Варий. Жуткие видения последнего месяца, из-за которых она теряла сознание, тревожили Алекса. Хотелось верить, что тому виной его кровь и смешение их сил. А значит, это пройдет. «Не только тебе он нужен», — отозвался Эрик, опустив лоб на сложенные в замок руки. «Вообще-то тут очередь. Тем более вы оба уже у него учились. Учились-учились. А толку-то, а?» Алекс молча задрал рукава и продемонстрировал запястья, на которых остались лишь слабые следы цепей татуировок. Эрик качнулся состроил выразительную физиономию и развел руками, мол, ладно, с этим спорить нечего. Мягко распахнулась дверь и вернулся задержавшийся на последних переговорах с серыми Варей. «А мы тут как раз о тебе», — сказал Алекс. «Да и я как раз к тебе». Тепло улыбнулся мастер и убрал назад волосы. Затем он устало опустился на стол верхом и обхватил спинку. Задумался, глядя куда-то в пол, покачал головой и заговорил. «То, что вы с Джейной предлагаете изменить изнутри, принять магов, обучать, а не угнетать, преследовать и казнить, кажется, это поразило их всех, уже третий день не могут успокоиться». «Признаться, это забавляет и меня. Удалось договориться о чем-то конкретном. ну они сохранят монастырь и не тронут уцелевшие книги». «О!» — только и смог выдавить Алекс. «Это, конечно, не то, на что он надеялся в своих самых безумных мечтах. Но лучше, чем ничего. И что будет дальше?» Джейна обхватила Алекса за руку и переплела их пальцы. «Серых слишком много». «Их нетерпимость не принесет мира Дарханам и магам, если все останется». Варий странно и чуть косо улыбнулся. «Да, ваша идея, похоже, сейчас единственный способ мира». Варий посмотрел на Джейну с долей удивления и одобрения. «Мне не просто решиться на это, но под давлением императрицы даже Лайдж, похоже, готов уступить». По крайней мере, они предложили и мне стать одним из них. в «Серым, что ли?» — поперхнулся Эрик. «Еще одним?» «Выходит, что так», — откликнулся Варий, глянув на Джейну. «Прекрасно!» — она свела брови, оглядела всех троих и мрачно рассмеялась. «Теперь мы все будем такие?» «Мои знаки стерлись», — развел Алекс ладони в оправдание. «Зато мои нет», — мрачно отозвался Эрик, и повернулся к Варию. «Надеюсь, ваше святейшество, вы найдете время посмотреть на меня. Может, я все-таки не безнадежен?» «Определенно нет», — сказал с улыбкой Варий так, что понимай, как хочешь, а затем обернулся к Алексу. «Лайдж почти согласен сделать первые шаги навстречу и даже слушать меня, если это поможет воссоединению церкви. Кого хотят выбрать верховным, «Еще не решили. Кстати, талера хочет видеть тебя опять, одного. Просила передать...» «Когда?» — вздохнул Алекс. Алкоголь еще дурманил голову, и идти никуда не хотелось. Больно уютно вдруг стало в их тесной компании. «Как я понял сейчас...» Алекс поцеловал руку Джейны и кивнул. Кажется, есть у него мысль. «Ладно...» Все равно еще ждать представителей короля и бреньяра. Попробую поговорить еще раз. Быть может, она и правда услышит. Джина легко поднялась и потянула его за руку, помогая встать. Отпускала навстречу с той, что когда-то владела его сердцем, а потом запросто отдала на расправу. «Моей веры в тебя хватит на двоих», сказала она с загадочным огнем в глубине глаз. Алекс не удержался от того, чтобы поцеловать ее снова, пускай на глазах у Эрика с Варьем. Пусть. Жить, дышать, ощущать и чувствовать себя живым — это того стоит. Задевая то одним плечом, то другим стены и картины в узком коридоре, Алекс добрался до покоя в Талиры и гвардейцев перед ними. Один из них был как раз тот, кого ему пришлось в храме отшвырнуть к стене. Оклемавшийся Иварец теперь смотрел на Алекса слишком дерзко, будто не просто на врага, а на того, кто лично перешел дорогу. Но все же вышкаленность личной императорской стражи дала себе знать, и без лишних слов гвардейцы расступились талира стояла у одной из картин с портретом отца бывшего губернатора Итанского архипелага, на котором продолжала кипеть война. И о чем-то сосредоточенно думала. Наконец-то повернулась к нему. Грозы прекратились, будто небо полностью выплакало всю горечь, наступило затишье, и вечерний свет вдруг смягчил черты лица императрицы, сгладил и изящную горбинку носа, и точуность каждой линии только все равно повеяло тоскливым одиночеством. На миг Алекс даже усомнился, что был вправе убить единственного близкого ей человека. Наверное, Таллира и мечтала порой освободиться, но Эван явно долго был рядом, чтобы это так легко отпустить. «Есть новости про короля и Бриньяра», — прервал тяжелую тишину Алекс. Кто бы подумал, что после всего произошедшего он найдет в себе силы разговаривать с ней, как прежде. Они снова остались наедине, как будто не прошло пять лет с тех свиданий в Иваре. Только сами они уже были другие. И это позволило быть откровенными, настоящими, не играть роли и не надевать маски. Толера даже немного напомнила прежнюю, своенравную невесту императора. Только теперь, помимо молодого задора и эгоистичных чувств, она обрела что-то еще. Что-то, что позволило ей выстоять и сохранить себя в сопротивлении Эвану и остальным охотникам за властью. «Да!» Толлира отвернулась к заходящему солнцу. «Посланник короля прибыл час назад, и я попросила о переговорах с Элаэсом и верховным служителем Энарии. Они начнутся завтра. Думаешь, они уступят вам архипелаг?» Толлира невесело усмехнулась. «Нет, конечно. Хоть наши войска и заняли столицу, король не уступит своей земли и будет бороться до последнего». Она обхватила пальцами свои локти. Я много думала о том, что вы рассказали о Дарханах и о служителях. Никто из моих советников не поддерживает меня, а некоторые за глаза называют сумасшедшей. Это они еще не знают правду про Эвана и то, что случилось в храме». Алекс осторожно подошел ближе, хотя в любой момент ожидал, что она может сменить милость на месть и предпочтет сохранить ту власть, что имеет. чем вмешиваться в вековое противостояние за веру. Она сама верит в покровителя или верила, а мир не терпит резких сломов. Эта война слишком затянулась, ты сама знаешь. Эван искал пути добраться до Дарханов, разделил церкви ради своего влияния и новых земель и добился того, чего хотел. Не удивлюсь, если делом его рук окажется и провокацией с дочерью губернатора, И зачем мятежей на северном? Теперь ничего не докажешь. Верно. И это неважно. Тали. Я вырос здесь, на севере этого острова. Здесь всю жизнь прожили мои родители. Мой отец погиб несколько месяцев назад. Я прекрасно знаю, что здесь было слишком много и варцев, чтобы сохранялся мир. К чему ты это говоришь? К тому, что вижу только одно решение. Твой народ никогда не простит, если ты уступишь королю и вернешь Энарии завоеванные земли. А Бринтиару нужна прежняя церковная власть, которой его лишил Эван. Чему многие в империи по-прежнему не рады, особенно старообрядцы. Алекс присел на край стола и взглянул талири в глаза. Церкви Ивара нужен более мудрый правитель. Хм... Толера вопросительно выгнула бровь и недоверчиво сощурилась, еще больше став похуже на кого-то из семейства кошачьих. «Нет», — растянул в широкой ухмылке губы Алекс, — «не я. Это было бы слишком странно». Действительно, Толера слегка оперлась о стол кончиками пальцев и тоже впервые за эти дни улыбнулась, хоть и с оттенком горечи. «Так кто?» король не дурак Он уже сам видит, что отвоевать Северный Итинский встанет ему слишком дорого. Уступи Бриньяру, предложи вернуть религиозное влияние в Иваре, и они не смогут отказать. Северный останется за вами. Слишком много жертв полегло здесь. А верховным служителем, хотя скорее его духовным наставником, может стать тот, кто вскоре пройдет обряд посвящения. Вы же сможете обставить все так, что мудрость этого человека не станет обсуждаться и поддаваться сомнению. Это безумие, Алекс. Верховный Совет никогда не пойдет на это. Главное, что Лаач пойдет. Оставь это нам с ним. А убедить остальных — дело десятое. Талира оторвалась от стола и взволнованно прошлась до окна, потом снова резко развернулась. Почему там, где ты, весь мир начинает сходить с ума? Наверное, роль у меня такая — сводить всех с ума. Из себя в том числе. Алекс вздохнул. Но хочу оставить это в прошлом. И все остальное, что происходило раньше. Она снова отвернулась в сторону. Я ждала, когда ты об этом заговоришь. Просто понял, насколько хорошо говорить прямо и искренне. Спасибо, что ты слушаешь. «Спасибо, что ты нашла в себе силы не уничтожать всех нас. Это мудро. Это помогло мне сохранить себя». Алекс поднялся, подошел к ней ближе и замер, когда она чуть вздрогнула. «Я же говорил, ты будешь хорошей императрицей». «И ты повторяешь это после того, как я отправила тебя в темницу и хотела казнить?» «И казнила». Прежде спокойное лицо исказило, наконец-то, что-то настоящее. Давняя острая боль. «Я убила тебя!» «Меня и надо было убить. Я не понимаю. Мне просто надо было умереть, чтобы понять хоть что-то». Клера рассмеялась, невесело качая головой. «Я ведь почти ничего не знала о тебе. И мне не хватало, так не хватало наших разговоров». Мои слова в письме были от чистого сердца. Подняла она на него свои зеленые глаза, в которых плеснулось такое одиночество, что даже Алекс это почувствовал. «Та девушка теперь твоя жена?» «Да, она моя жена». Его женщина, сумевшая простить врага и убийцу родных ради жизни других и хрупкой надежды на мир. «Думала, ты всегда будешь сам по себе». «Одинокий морской волк в свободном плавании». «Я тоже так думал». И Алекс продолжил со смехом. «Но трудности, которые посылают нам боги, ступени, по которым мы поднимаемся и растем...» «Шучу, конечно, это не про мой брак». И он спросил уже серьезно. «Ты любила Эвана?» Толера больше не отворачивалась и не скрывалась. Смотрела задумчиво ему в глаза... И так же медленно и тихо ответила. «Не знаю, Алекс. Знаю, что теперь все будет по-другому». «По-другому? Не всегда значит хуже». Алекс невольно бросил взгляд на окно, за которым уже село солнце. Остался только ярко-красный закат, такой красный, как в его видении перед смертью. «Уверен, ты отлично справишься с переговорами с королем Бриньяром». и своим советом. В отсутствие Эвана твоей поддержкой станут Лайдж и Варри. Не думаю, что мне стоит там появляться после всего, что было. Дай нам уйти так, словно нас здесь не было. И верни землям и людям мир, оно зачтется, знаю. Я не могу ничего обещать. Пока достаточно того, что ты поверила и услышала. И не только ты. «Хочу верить, что будущее зависит не от неведомых сплетений судьбы, но и от нас самих. Сейчас самое время доказать это делом. Да, я глупый борец за справедливость. Это может звучать наивно, но нам всем нужен еще один шанс». Императрица опустила взгляд и потом ответила, снова взглянув на него. «Темный тебя подери, Алекс. Даже я растрогалась». «Жаль, слишком много людей знают тебя в лицо. А то я бы даже рискнула повторить предложение пойти к нам на службу». «Хм, даже не знаю. Это слишком большое преимущество в войне против короля». Талира окончательно расхохоталась. «Ты стала еще более самоуверенным. Я бы назвал это миром в душе. Война стихла вот здесь». Прижал он ладонь к груди. «И мне хорошо». Еще есть что познавать, но этот путь больше не уводит во тьму. Теперь я чувствую это. Она такая же? Спросила Талира задумчиво. Такая же ненормальная? Наверное. Это тоже предстоит понять нам обоим. Твои тайные службы дадут уйти. Приятно чувствовать себя невидимым на виду у целого города, но хочется вернуть себе свободу. Да. только после того, как король покинет остров. Иначе я не гарантирую безопасность. Сейчас в городе слишком много лишних людей. Хм, жаль. Пожалуй, я хотела бы видеть Бриньяра и Элаэса на этой встрече с тобой. Судя по твоим словам, они бы были приятно или неприятно удивлены. Толера опустилась в кресло с видом настоящей королевы, в меру властной, в меру сдержанный и при этом таящей в мыслях нечто недоступное простым людям. Мои люди проводят вас, когда все стихнет. Нет резона теперь предавать тебя. Все, кто мог мне угрожать, отныне мертвы, а кто еще нет, то скоро будет. Звучит чудесно. Я не про убийство, Ваше Величество. Алексус Мешки склонил голову. Мы дождемся окончания переговоров и покинем остров. «Тебя ждет ясный?» «Нет, ясного больше нет. Я уничтожил его и погубил людей. Но темный меня подери, море манит меня снова». Талира улыбнулась одними губами. «В морском переходе до Итана я хотела понять твою страсть. Буйное море действительно прекрасно, но все же мне спокойнее на земле». Толера коснулась пальцами уставших глаз. «Ладно, хватит. Иди уже. Иди. Мне надо подумать». «Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество». Алекс улыбнулся, отдал честь и вышел из пышного зала. Оставшиеся несколько дней они провели в комнатах поместья в ожидании окончания переговоров. За стенами их с Джейной Покоев То и дело раздавались шумные крики, вежливая речь, лязг алибард стражников и топот десятков пар ног по мраморным полам. Но все это было там, за стенами, очень и очень далеко. Они же с Джейной не покидали своего убежища, оставаясь невольными свидетелями событий мирового масштаба. Но на это было плевать. Вечер сменял утро, темнело за плотными шторами, а потом опять расходилась розовая теплота на бордовых гординах. В коротких встречах с Варием они узнавали последние новости, а Эрик тем временем не упускал возможности в волю выспаться и перепробовать все местные блюда. Кажется, надежда на возвращение магии вернула ему и былой настрой. — Ну что, думал, все важные задачи ты уже выполнил, да? — спросил Алекс Варрия. когда тот сообщил о решении церковного совета. Впервые за сотню лет служители принимали в свои ряды настоящего Дархана. Впрочем, об этом знали и будут знать пока лишь избранные. «Ох, Алекс, я слишком стар для этого», — начал мастер, но Алекс прервал. «Да-да, я знаю твой возраст, но ты ведь еще здесь, в этом мире, а значит, зачем-то нужен, верно?» Ты вынуждаешь меня оставить Сет-Тер-Янг хоть и на время. Им нужна твоя мудрость хотя бы на время. Алекс обхватил ладонь мастера с обеих сторон. — Я буду недалеко, но и обещаю наведаться туда в скором времени. Заодно прихвачу этого товарища, — кивнул он на Эрика, сидящего рядом. — Думаю, твои дарханы смогут что-то придумать с татуировками. — Эй, не так сразу! «Мне еще нужно тут кое-кого отыскать!» Эрик довольно потянулся всем телом и чему-то заулыбался. Джейна склонилась к нему ближе и доверительно шепнула. «Ты ведь нас познакомишь?» «Вы уже?» — ухмыльнулся он. «Ты даже знаешь ее имя!» Послышались громкие крики и еще какой-то шум. В комнату вошли те же самые неразговорчивые гвардейцы, что охраняли покои Толиры. и коротко приказали следовать за ними, всем, кроме Вария. Сопротивляться в кои-то веки больше не хотелось. Их провели укромными коридорами и запутанными ходами, а потом усадили в закрытый экипаж и повезли. И только по редким, но радостным крикам на улицах можно было догадаться, что происходит что-то хорошее. Еще не окончательный мир, быть может, но уже надежда на него... Если Бриньяр тоже пойдет навстречу, ему есть что возвращать. И все это будет не так просто и не так быстро. Но Талира дала им всем еще один шанс. Джина не стала ничего говорить и даже спрашивать, куда их везут. Просто устало потерлась щекой о плечо Алекса, а Эрик, сидящий напротив, хмыкнул и покачал головой. Алекс даже приготовился к долгому путешествию, но спустя короткое время которое он провел глядя в яркую полосу щели между шторками экипажа они уже затормозили не требовалось выходить наружу чтобы понять они у самого моря соленый ветер раздул края штор и пробрался сквозь полуоткрытое окно гвардейцы с глухим стуком распахнули дверцу берег был неровный и уходил круто вниз до самых пристаней алекс спустился осторожно подхватил Джейну на руки и опустил на землю. Следом не очень ловко спрыгнул Эрик. Ветер закрутил волосы, когда они принялись рассматривать иварский корабль на причале перед ними. Двухмачтовое судно «Ярость бури». Состояние не идеальное, но хорошее. На борту экипаж из иварцев и энарицев, численностью 39 человек, плюс два плотника. из офицерского состава младшие и старшие помощники капитана. «Корабль в вашем распоряжении, капитан!» — отдал честь гвардейц с легкой насмешкой. Втроем с Эриком и Джейной они по-прежнему стояли и глазели на нависший над ними корабль снизу вверх. — Тысяча тупых акул, Кэп! — Да ты счастливчик! — Эрик присвистнул. — Неясный, конечно, но ты, должно быть, немало! Алекс выразительно глянул на него, чтобы тот не развивал тему про щедрую императрицу и причину ее поступка, по крайней мере, не при людях. Гвардейцы, сочтя свое задание выполненным, прикрикнули на лошадей и, поднимая пыль из-под колеса копыт, покинули старую пристань. Джейна оторвалась от рассмотрения причудливой деревянной резьбы по корпусу и обернулась к стоящему рядом Эрику. «Ты же идешь с нами?» «Мне надо подумать», — повел тот плечами. «У тебя время до заката», — сказал Алекс, «прекрасно понимая, что все равно они будут его ждать. Как-то глупо уйти так после всех пройденных бок о бок испытаний». Эрик, вскинув брови, осматривал опустевший пейзаж и силуэты домов с окраины города. «Знаешь, где ее искать хоть?» «Примерно представляю». «Ну или как там? Буду слушать свое сердце, да?» «Еще один понабрался», — хмыкнул Алекс. «Мы будем ждать», — крикнула Джейна Эрику, который уже двинулся обратно в город, натянув поглубже широкий серый капюшон. Алекс тем временем осторожно пошел вперед к причалу исходним, внимательно рассматривая стоящих на палубе людей. «Она хорошо знает, что тебе дарить», — ехидно сказала Джейна, догоняя его. «Брось!» — мягко улыбнулся Алекс, притягивая ее к себе. «Если бы она хотела меня вернуть, то действовала бы иначе. Думаю, этот жест извинения. Все-таки она так долго хотела меня убить. Признаться честно, пару раз, когда вспоминала про тебя в Сагарде, мне тоже хотелось тебя придушить. Но когда увидела вновь, то совсем растаяла. Даже не знаю, что с этим делать». Алекс, понимающе вздохнул. «Любить? Просто продолжай любить, ладно? Я ведь должен был держать все под контролем». Хотя это ни капли не спасало. Он рассеянно смотрел на обводы корпуса чужого корабля, а сам вспоминал другой корабль и другую команду, мощный силуэт лучшего старпома, верного друга и остальных матросов за последнее плавание на Итан, ставших слишком близкими. Но за все надо платить, и платить иногда чудовищную цену. Джейна положила руку ему на спину и с силой стиснула, чувствуя его боль. «Пойдем знакомиться, нас ждут», — кивнула она настоящих на палубе людей. Алекс сощурился и окинул взглядом горизонт от края до края, чистый, ровный и такой манящий. Сжал руку Джейны и ступил на шаткие сходни. Пока ты жив, еще ничего не кончено. В конце концов, кто знает, все ли погибли в том бою. И, быть может, судьба подарит новую встречу рано или поздно.